Глава 12 Не в себе. А Вот уже несколько часов я никак не мог принять верное решение. Точнее, вообще не мог ни о чем думать, кроме как о ней. Нейхас прекрасно видел мое состояние, и его ехидная улыбка так и не сползала с лица, нервируя до невозможности. «А какие у нее губы!» — мечтательно протянул Ней, ловя мой яростный взгляд из оливиста хохоча. Недовольно фыркнув, зная, что он намеренно действует мне на нервы, подошёл к окну, складывая руки за спиной. «Не понимаю твоих метаний», — послышался голос друга. «На плечо её и в портал. Делов-то? А там твой отец заберёт осколок света и отправит Дайану домой, если, конечно, этот ритуал не потребует жертвы». От услышанного замер, даже боясь думать в таком ключе. «Думаешь, что свет можно забрать только лишив её жизни?» Заволновался не на шутку, я сам не понимаю, с чего бы это. «А тебя, смотрю, это сильно беспокоит. Вынес свой вердикт на Ихас. Поговори со мной». «Не о чем разговаривать», — отмахнулся я. это точно в этом уверен? Я не слепой, Шантар. Я вижу, что девчонка смогла тебя зацепить». «Рад, что со зрением у тебя все в полном порядке», — усмехнулся я, призывая все свое самообладание. «Но эта девчонка, мне интересно исключительно, как носитель осколка света моего дяди». «Как не стыдно нагло врать своему лучшему и единственному другу!» — цокнул языком Ней. «Ладно, раз все не так страшно, как мне показалось, тогда повторю еще раз, на плечо и в портал». «Пошли у колледжа ее караулям там решим, у нее еще должны идти лекции», — вздохнул я. Не мог понять своих чувств. Они навалились на меня своей тяжестью, сдавливая грудь и не давая мозгу работать как положено. Я был сам не свой. Не мог сосредоточиться. В носу стоял запах лесной земляники, а перед глазами возникал образ скорых глаз, которые смотрели будто в самую душу. Надо разобраться уже с ней и жить дальше спокойно. Не нравится мне мое состояние. Похож на какого-то слюнтяя, который впервые в жизни волочится за девушкой». «Ну, пошли внутрь, там её и поищем». Нэй направился к колледжу, но я его остановил, чувствуя, как биение моего сердца учащается, когда Даяна показалась на крыльце. Сжав зубы до боли, грязно выругался мысленно и перевёл глаза на друга, который смотрел на меня в ответ, отслеживая мою реакцию. «Да», — протянул он, — «ты бы сейчас видел, как полыхают твои глаза. Ты это...» «Дыши, что ли?» «Заткнись», — шикнул я на инкуба. «Да как скажешь», — пожал он плечами. «Просто лично для меня всё очевидно». Прикрыв глаза, попытался успокоиться, но тот Нейт ткнул меня вбок локтем. «Смотри, её какой-то смертник тащит». Вперел взгляд в того самого Тейлора, чувствуя, как кровь скипает в венах. «Боги, успокойся, Шантар». да что с тобой вообще такое происходит?» «Пошли», — рыкнул я, едва сдерживая свою ипостась, которая рвалась наружу. «Стой», — шикнул мне Ней, но я упорно шагал дальше, уже слыша голос Даяны, и по её интонации удалось понять, что она не была довольна выходкой того парня. Странно, но от этого внутри меня разлилось какое-то приятное тепло, лишь раздражая ещё больше, потому что реакция моего тела пугала, и одновременно бесила до жути. «Да стой же!» Нейхас схватил меня за руку, разворачивая к себе и утаскивая под раскидистое дерево. «Чего?» — рыкнул я. «Боги! Да ты точно не в себе! У тебя глаза сменили цвет на рубиновый! В руки себя возьми! Хочешь людей распугать?» «Хотел!» «Да безумие хотел! Но только не распугать, а разорвать на куски и не всех!» а Тейлера, который позволил себе то, что не должен был. Ачуметь! Побелело лицо Мней, ещё и чёрные вены проступили. Совсем сбрендил. "Успокойся", рявкнул он. "А я не мог. Не мог. Меня душила жажда крови. Шантар, накинь на меня иллюзию". Мой голос был переполнен яростью. Мик Взмах руки Нэйя, и вот для всех я обычный парень, без налитых кровью глаз и чёрных вен по открытым участкам кожи. Не теряя времени, даром рванул вперёд, туда, куда этот убогий утащил Даяну. — Шантар, в отличие от тебя, никогда не позволит проявить ко мне грубость. — Серьёзно? — зашипел ней мне возле уха. — Ты назвал ей своё настоящее имя? Ты идиот? «Нет, не так!» — возмущался Нейхаз. «Ты идиот!» «Сначала вспомнив вкус твоих губ, а уже потом...» Это было последней каплей. Я метнулся за угол, замечая картину, которая высвободила мои крылья демона, позволяя принять боевую ипостась. Благо, что Нейхаз наложил иллюзию, иначе во дворе колледжа развернулся бы самый настоящий ад. «Думаю, что вспомнить тебе. Его не удастся». Из последних сил, удерживая под контролем свое желание убивать, схватил Тейлора и со всей дури швырнул его в стену, смотря на учащенно дышащую Дайяну, которая, завидев меня, была удивлена до глубины души. «Шантар!» — пискнула она. Ласкал ее взглядом, понимая, что пропадаю, что хрупкая человечка смогла лишить меня покоя и, дай боги, чтобы всему виной действительно был осколок света короля Сантариуса Тишиар. А ты ждала кого-то другого? Да я